Глава третья. Разумеется, сырбор был не из-за чего. Девчонок, сестру Наташку и Соньку Палкину, Натальину дочку, Колька выловил в парке. Вот уже недели две, как эти две малолетние дурищи, отучившись положенной, не шли чинно обедать и делать уроки, а отправлялись блуждать не весть где. Мамы, тетки и весь район с ними на ушах стоят, а они мир, понимаешь, постигают. И тот факт, что опять эти слоняются, пиная мокрые листья среди лысых и сырых деревьев, свидетельствовало об их скудаумии и отсутствии совести. Ведь говорено им было и не раз. На Колькиной только памяти. Мать неоднократно просила Наташку «Сначала покажись дома или в больнице по ситуации, а там уж гуляй на все четыре стороны, и вот на тебе, пожалуйста». Снова за каким-то лешим не идет домой, а бродит кругами среди темных деревьев в компании с этой Сонькой. Колька уж совсем собрался сломать пару прутиков погибче, да с сучками, но Наташка, увидев знакомый силуэт, взвизгнула и бросилась обниматься, причитая «Колька-Колька». «Чего это?» — удивился он мысленно, моментально смягчаясь. «Ну да уж, ребенок, девчонка, испугалась же. Слух же спросил, стараясь, чтобы голос звучал спокойно». «Вы что тут шатаетесь под дождем, горе луковое, на мою голову в бога душу мать?» «Ремня захотели?» — стал он ворчать и ругаться, переводя все-таки дух. Пока бежал, пес знает, что надумал. Много чего. Наташка продолжала икать и цепляться за него, а Сонька Палкина нахальный клоп в красном пальто сбросила с рук долой кучу чахлых кленовых листьев, руки в боки уперла. «Тронь только, попробуй, все маме скажу». «Маме я сам скажу», — посулил Колька, снова заводясь. «Да так скажу, неделю сесть не сможешь». «Вы какого дьявола после школы гулять упилили?» «Пять часов назад уроки кончились». Для наглядности он пальцы растопырил. «Пять? Мать с теткой место себе не находит». «Я тоже», — тоненько подтвердил Наташка, прилипнув к нему. «Пойдем, Коля, домой». Пожарский, бесцеремонно не обращая внимания на сопротивление возражения, крепко ухватил за руку Наташку и Соньку, и потащил их прочь из парка. От сердца отлегло совершенно, но все же, читая аннотации, он почему-то никак не мог отделаться от нудящего, как волокно в зубе ощущения, что будто за ними кто-то плетется по пятам, да еще и в спину таращится. Смешно сказать, но пару раз он все-таки, как бы невзначай оглянулся и, как и следовало ожидать, никого не увидел. Выслушивая очередную воспитательную отповедь, несносная избалованная Сонька Палкина вдруг задала вопрос. «Ты откуда знал, где нас искать?» «Это уж мое дело», — веско заявил Николай и нахлобучил ей пижонский капюшон на нос, нанеся тем самым оскорбление действием. Вернувшись в дом Акимовых-Гладковых, они застали взрослых совершенно размякшими атмосфера царила самая семейная. И пусть до дружеского застолья дело не дошло, и перед каждым стояла по тарелке нетронутого борща, но Катерина Сергеевна и Владимировна дружеские в полголоса обсуждали какую-то сугубо деликатную вещь, рецепт некой укропной воды, а маленький Михаил почивал на руках Веры Акимовой. Наталья Введенская сидела вроде бы спокойно, с красными, но сухими глазами, и Ольга втолковывала глади ее по ладони, «Вспомните пистолодцы, ведь в точности ваш случай». Лишь Акимов сидел, пригорюнившись, дурак дураком, одинокий, как чертополох в цветнике, и, отколупывая по кусочку, питался хлебушком, хотя свой борщ он с голодухи съел. «А вот и мы», — Колька впихнул в комнату Соньку, «получите и распишитесь». Наталья, вскрикнув, кинулась к дочке, обниматься, целоваться, ощупывала, проверяя, все ли у нее на месте и цело, а девчонка высокомерно снисходительно принимала мамины ласки. Екатерина Сергеевна от всей души с чувством пожала Колькину руку, подергала заловку за кофту, деликатно позвала. — Наташа, пора честь знать. Продолжишь на улице? — Да-да, — спохватилась та, отвлекаясь от дочки. — Спасибо уж, извините. — Не за что, — Вера Владимировна передала Мишу, его маме. «Долг прежде всего. Ребята, а вы-то куда?» «Наташку отведу домой», — объяснил Пожарский. «А я провожу», — тотчас заявила Ольга. «Как же!» — жалко встрял Акимов, указывая на стол. Однако падчерица сказала голосом, не допускающим возражений. «Все можно подогреть, еще вкуснее будет». И, прихватив пальтишко, выпорхнула из комнаты. Невеселое торжество выходило. Вера, переведя дух, сузив глаза, посмотрела многообещающе и отвернулась. Лишние уши убрались, уже не надо было изображать из себя уравновешенную даму, радушную хозяйку. Ушла и дочь, которой нельзя было показывать дурного примера, как не надо себя вести в семейной жизни. От злости сводила скулы кривился рот. Почему-то лишь сейчас бросились в глаза глупый газетный сверток, торчащий в вазе и выеденный до капельки борщ только в одной тарелке и толсто нарезанный хлеб и эти чертовы крошки на скатерти. Сто раз говорила не ломать хлеб, а если не втерпешь, то над тарелкой. Боже, как она все это ненавидит. И эту глупую улыбку, и виноватый, как у прибитой псины взгляд, и мягкое выражение на лице, как у добродушной, выжившей из ума бабули. И то, что обычно к приходу с работы теперь все выметено, прибрано, приготовлено, теперь не умиляет, а приводит в бешенство. То ли от неимоверной усталости, то ли из-за глупости всей ситуации, Ведь впервые решили отпраздновать годовщину свадьбы, и все сразу через... То есть на смарку, или даже от того, что маячила тут это... Сергеевна. Ну вот бывают же такие люди, которые неприятны не потому, что что-то тебе сделали, а так. Захотелось просто уйти в комнату, хлопнув дверью, но надо же сунуть в его глупую морду этот глупый подарок, новенькую американскую бензиновую зажигалку фирмы Zippo. Кстати, где она? Вера, с отвращением отвернувшись, полезла в сумочку, а когда повернулась, перед глазами маячил невероятный, роскошный, яркий букет. Вот это да! Сто лет, а то и никогда такого не видела. Опытный муж не лепетал, не мямлил, просто вручил цветы, дождался, пока жена, но совершенно случайно, погрузит осунувшееся усталое лицо в букет, вдохнет пусть и невнятный, но нежный аромат, сделал вид, что скромно отходит прибирать со стола, и тактически выверенно зашел с тыла. Вера принялась было отбиваться. «Сережа, погоди, с ума сошел?» «Ничего не слышу и знать не хочу». Некоторое время спустя Акимов курил, выпуская дым в форточку, как и положено отцу семейства, непосредственно в собственной комнате и любовался подарком. Хорошо, когда все само по себе складывается. Жаль, что редко.